Глава 8 Комната, которую выделил мне трактирщик, размерами и обстановкой напомнила камеру вампиров. Все отличия чуть больше по размеру окно, да засов с внутренней стороны. Я закрыла окно изнутри ставнями, заперла дверь, затем выпустила следящие нити. На душе было неспокойно. Трактирщик явно затаил обиду, да еще эти недомолвки про магов. Вытянувшись на кровати, Я продолжала думать о том, что произошло сегодня. Потом перед мысленным взором возник камир. «Ох, братик, был бы ты жив! Был бы ты на самом деле жив!» Из сна меня вырвал странный царапающий звук, словно кошка точила когти о дверь. Я посмотрела на ставни. Нет, светлой полосы между ними не появилось. Снаружи длилась ночь». Следящая нить, выпущенная в щель под дверью, подсказала. В коридоре стояли двое. Для более конкретного определения моих умений не хватило. Одевшись, я подошла к двери. С той стороны затихли. Потом очень тихо, на пределе слышимости, донеслось. «Дана, мне нужно с вами поговорить». «Каруш, сын трактирщика». Я набросила на себя ещё пару щитов, в добавление к тому, который держала уже сутки. «Пожалуйста, Дана, откройте», — умоляюще повторил парень. «Интересно». На всякий случай я собрала огненные нити в небольшой шар, отодвинула засов и тут же отступила вглубь комнаты. На пороге стояло двое, как и сообщила мне нить, знакомый хмурый мальчишка и незнакомая девчонка, спрятавшаяся за его спиной». От незваной гости я видела только пепельного цвета макушку с косой, небрежно уложенной вокруг головы. Паренёк держал в руке свечу, тонкое пламя плясало на сквозняке. «Можно войти, да, Анна?» «Можно. Кого ты привёл?» Парень, не отвечая, прошёл внутрь, за руку втянув девчонку и повернулся к двери, чтобы запереть. Потом глубоко вздохнул, словно перед прыжком в воду, и посмотрел мне в глаза — Вы спрашивали сегодня про наших врождённых магов. Вот. Он указал на девочку. Я присмотрелась. Та была светловолоса, сероглаза, с тонкими чертами Эльтуань, но неожиданно круглолица и точно. На тонком носике виднелась россыпь веснушек. Неужели полукровка? Ой, Эльтуань веснушек не бывает. Я рада, что ты так сильно желал меня просветить. «Сказала я. Но это обязательно было делать среди ночи? Чем тебе не угодило, например, утро?» дана это я виновата», — жалобно проговорила девочка. «Я боялась ждать до утра. Вдруг что-нибудь случится, и вы уедете. Пожалуйста, да, Анна, пожалуйста, возьмите меня с собой». «Куда? С собой?» «Куда угодно!» Девочка молитвенно сложила руки у груди. «Вас возьмут в следующий караван, да, она. Пришлых магов всегда берут. Если вы скажете, что я с вами, то меня тоже выпустят. Пожалуйста, пожалуйста!» Пухлые губы дрожали, глаза смотрели умоляюще. «Сядь!» Я показала ей на единственный колченогий стул в доставшейся мне комнате. «Сядь, успокойся и расскажи нормально, отчего тебе так потребовалось уехать и при здесь я?» «Рассказ девочки...» На вид ей было лет 14 Меня даже не удивил. В лабиринте всё оказалось странно и даже дико. Отчего бы здесь не существовать городу, где прирождённые маги вынуждены скрывать дар, опасаясь за свою жизнь? «Если кто-то донесёт, приходят серые жрецы», рассказывала девочка. «Они всегда в масках. Никто не знает, как они выглядят на самом деле. Приходят, забирают мага» и уводят в свой храм на южной окраине. И всё. Больше этих людей никто никогда не видит. Жрецы не признаются, что убивают, но мы-то ведь всё понимаем. «А пришлых магов не трогают?» «Пришлых нельзя. Они под защитой закона». Последнее слово девочка произнесла с таким придыханием, так что даже без расспросов я поняла. «Закон этот нарушать никак нельзя». Пришлым магам запрещено причинять вред, и они всегда быстро уезжают, торопятся по своим делам. А еще от магов нельзя принимать дары или сделанные ими магические вещи. Ясно. Прекрасный чистый город, так мне приглянувшийся, оказался с двойным дном. Но от отчего ты так торопишься уехать? Жила ведь столько лет, и все было нормально. Я... Девочка, сама того не замечая, начала так сильно выламывать собственные пальцы, что мне захотелось подойти и прекратить это. «Мне кажется, что за мной скоро придут, что кто-то донёс. Я чувствую. Мне так страшно, да Даана. Пожалуйста, пожалуйста, помогите!» «С тобой понятно. Ну а ты? Тебе какое до этого дело?» Я повернулась к молчаливому спутнику девочки. «Реника!» «Моя двоюродная сестра». Я кивнула, принимая объяснение. «Ясно. А теперь расскажите, какая мне выгода вам помогать». Глаза девочки налились слезами. «Пожалуйста, Дана, пожалуйста! Вам же это ничего не будет стоить!» «Подожди», — остановила я ее. «Я хочу услышать, что скажет твой брат». Девчонку было жалко. «Приди, Реника, ко мне одна и попроси о помощи, я бы не отказала». Но этот её брат, весь разговор мрачно молчавший, не верил в моё бескорыстие, значит, готов был торговаться, готов был дать что-то за спасение сестры. Ещё один урок моего детства при дворе. Если можешь что-то выгадать, выгодой. Сколько помню, и отец, и братья, и другие придворные всегда поступали именно так. Моё положение было сейчас незавидно». Без денег, бессменной одежды, не запугай я трактирщика, вовсе бы ночевала на улице. «Что вам нужно, да Дана?» — мрачно спросил сын трактирщика. «Что ты можешь предложить?» — ответила я встречным вопросом. «У меня есть сбережения». Он вытащил из кармана небольшой плотный мешочек. «Здесь пятнадцать сердцев». Я развязала матерчатый кошель, высыпала содержимое на ладонь тусклые потёртые монеты из некачественного серебра, кое-где со срезанными краями. Как же всё-таки смеётся судьба. Когда-то у меня было всё. Когда-то я бы побрезговала взять эти блеклые кругляши в руки, а сейчас вынуждена торговаться за них жизнью незнакомой мне девочки. Я горько улыбнулась. А ведь мальчишка, наверное, долго копил их, считал своим сокровищем, Раздумывал о том, что купит, когда монет наберётся достаточно. «Мне нужна запасная одежда и какое-нибудь оружие». Я вернула монеты в кошель. «Этого хватит?» «Если только выбрать то, что подешевле», — честно ответил парень. Кивнув, я повернулась к ренике. «Я могу взять тебя с собой, но ты подумала, в каком качестве?» Девочка растерянно захлопала светлыми ресницами. «Ясно, так далеко их планы не простирались». «Ладно», — решила я, — «будешь моей горничной. Это достаточно правдоподобно». «Хорошо, да, она», — послушно сказала Реника. Сын трактирщика ушёл, и время, оставшееся до утра, мы коротали вдвоём. История Реники оказалась простая и незатейлива, и прекрасно объясняла, почему просил за девочку её кузен. Никого другого у Реники просто не было». Каруш, сын трактирщика, оказался её последним кровным родственником, причём родство шло по материнской линии. При первом же упоминании самого трактирщика Реника вздрогнула и попросила не выдавать её присутствие, обещая вести себя тише, чем мышь. Кажется, с неродным дядей она ладила плохо. Отца Реника не помнила, мать умерла около года назад, так что последнее время девочка жила с неродной тёткой, которая не знала о её даре, потому что тот приходилось скрывать. «Это так тяжело, Дана», — вздохнула Реника. «Если я его долго не использую, внутри словно начинают бегать мурашки, щекочут, сперва забавно, потом противно, и не исчезают, пока я не сделаю что-нибудь магией». «Покажи, что умеешь», — предложила я. Реника огляделась по сторонам и остановила взгляд на дубовом столе, задвинутом в самый угол комнаты. «Вам не будет жалко, если я его немного поломаю?» спросила с хитринкой во взгляде. Девочка оживилась и была, похожа рада, что может перед кем-то похвастаться своей необычностью, а не прятать её. «Если только немного и бесшумно», согласилась я. Реника подошла к столу, положила ладонь на бок столешницы и закрыла глаза. Я внимательно следила за тем, что девочка делает. Нити она вызвать смогла, но использовала их странно. Хотя, если учесть, что её никто не учил, вполне нормально, интуитивно, как маленький ребёнок. Вот. Реника убрала руку, и доска, там, где лежала ладонь, осыпалась горстью трухи. Словно бы поработал трудолюбивый термит. «Я у тётки так один старый сундук испортила», — пояснила девочка. Приходила в чулан и понемногу сбрасывала мурашей, Она, когда увидела, не могла поверить. Был такой крепкий. И за год превратился в труху. Реника громко рассмеялась. Потом, опомнившись, зажала рот ладонью. Я покачала головой. «Ты очень шумная для обещанной мыши». «А не хватится тебя, тётка?» «Она думает, я на полях». Девочка махнула рукой. «Там как раз наша очередь подошла». На моё недоумение пояснила. «Те, у кого нет своего надела, должны работать на общественном, чтобы потом получить долю урожая. В прошлый раз я отработала больше положенного. Меня там и не ждут». «Удачно совпало». «Да». Реника довольно улыбнулась. Все беды были забыты, круглая личка светилась радостью. Похоже, что будущая поездка куда угодно не внушала ей никаких опасений. до да чего счастливый ребенок».